Правовая культура. Правовая культура ⁇ это реализованная в повседневной жизни система знаний о праве и государстве. Основные черты правовой культуры. Представляет собой часть культуры общества, представляет собой реализованное правосознание, воплощение представлений о правовых явлениях на практике. Отражает не только субъективную сторону правового поведения личности, но и осознанное поведение, в действительности представлений чувств идей человека. Представляет собой систему различных отношений, складывающихся в области реализации права, которые подвергаются пересмотру в связи с с изменениями в жизни общества. Предполагает высокое качество правотворческого процесса реализации права достаточный уровень правового мышления. Современные правоведы основным фактором формирования правовую культуры называют правовое воспитание, то есть деятельность, направленную на передачу правового опыта, правовых идеалов и правовых знаний в обществе, от одного поколения к другому. Высокий уровень правовой культуры предполагает фактическое правовое поведение людей, позитивное отношение к праву и правовым явлениям, осознание социальной значимости права и правопорядка, признание уважительного отношения к правам другого человека, гражданское правовую активность.